Глава 10. Бейка постоянно висела на телефоне. Чем-то напомнила Берсеркина. Теперь уже покойный генерал был точно так же занят вечным прослушиванием отчетов, приказами, запросами о помощи. Командующую донимали журналисты, строители, кредиторы. Она щедро черпала обещания из недр терпения, но то тащало с каждым новым звонком. Третий день абсолютного безделия. То, что собирались обговорить с ней, откладывалось всякий раз. У девы не хватало времени даже на то, чтобы выпить кофе. Девчата перебрались во временное убежище. Бейка смогла отыскать несколько квартир, которые тотчас же сняла. И все равно отправила подчиненных в ту, о которой больше никто не знал. Вербицкий не остановится и будет пытаться досадить мне всеми силами. В основном через них, пояснила мне. Кивнул, не желая спорить. Не стал и спрашивать, почему решила остаться в квартире внучки Вербицкого. Видать, это и в самом деле было одно из лучших мест для пряток. «Тебя ищут», — заявила вчера Константа. «Вполне ожидаемо. Не мог же я попросту вот так испариться. Вопросы ко мне были что у милиции, что у журналистов. А я ведь обвинялся в убийстве. Когда рассказал об этом Бейке, она чуть не поперхнулась с чаем». Меня ждал очередной выговор. Командующий неистовствовала, словно фурия. Ты хоть понимаешь, что все это значит? Что это ты пару дней назад герой, а Вербицкий раздует из этого убийства невероятных размеров скандал. Тогда все, над чем мы только работали, полетит в трубу. Моя, твоя репутация, всех остальных. Ты этого хотел? Чувствовал себя виноватым и за то, что не рассказал об этом раньше, и потому, что вот так вдруг решил встретиться с Макмамбетовым на кладбище. Словно невзначай рассказал все, что он мне предлагал. Бейка слушала в полухо, но кивнула, подтвердила. Подобное он рассказывал и мне. Когда Константа показала мне бумаги, я первым делом подумал об этом. Но тебя еще не представили к награде, а ввиду случившегося это может и не случиться, понимаешь? Нужно как можно скорее решить эту проблему с убийством. Каким образом? Самим все расследовать. Лишь доказать твою непричастность. Ну и явиться в местное отделение милиции. Поехали. Прямо сейчас? Прямо вот так, без плана? Бейка хмыкнула. Как будто тебя это когда-то останавливало, рядовой. А можно с вами? Инна высунула из кухни любопытный носик. Бейка хотела отказать, а я позволил девчонка в мику скакала собираться пояснил командующий свое решение ты ведь не доверяешь константе так бейка лишь пожала плечами на мой вопрос я же продолжил я ей доверяю но опасаюсь что может случиться если вербицкий старший отправит сюда бригаду обнаружит ее вновь а меня не будет чтобы защитить справедливости ради если ты устроишь кровавую бойню его бойцам пытаясь ее защитить Лучше от этого не станет никому, но ты прав. Уже сев в машину, спросил, у тебя есть какой-то план? Бейка отвечала на очередной звонок, глянула на меня, покачала головой, возмутился. Ты хочешь сказать, что мы вот так запросто? И растерялся, даже не знал, что собирались делать дальше. Ехать в милицию, в какой-то особый кабинет награждения, к императору на поклон. И риска на пару со мной терялась в догадках. Инна съежилась на заднем сидении, боясь даже пискнуть. Смотрела то на меня, то на командующую. Не выдумывай сложностей, Потапов, будь умным мальчиком. Наложил штаны, так и не дергайся и не визжи. Позволь компетентным людям исправить твой косяк. Вот оно значит как. Без меня меня женили. Вот, лучше взгляни, что раздобыла НАТО. На колени мне опустилась желтая пластиковая папка. Тут же ее вскрыл. НАТО сделала проверку указанных Бейкой-связных. Те шли на контакт, а это главное. Через них можно будет вскрыть внутреннюю кухню Вербицкого и уже оттуда делать выводы о том, как закопать его поглубже. Предположение мне нравилось. До того я смотрел на все это лишь с точки зрения грубой силы. У Бейки был иной подход. Сразу же догадался, куда испарилась НАТО. Отправила ее внедряться в общую схему? — Зришь в точку, Потапов, только будь готов в случае чего действовать. — Действовать? — нахмурился. — Что она имеет в виду? Бейка не стала тянуть кота за хвост. Если ее раскусят, тут же попытаются от нее избавиться. Ната боевая девочка и сможет дать им отпор. Но, к слову, пока ты спал, тебе Макмамбетов звонил. Кивнул, но призадумался, кто в этом мире использует мобильники. Когда есть нейросвязь. А того барабанного монстра, что стоял в моем доме у Вербицкой, было не видно. То есть, как позвонил? Откуда знаешь? Ириска, до того момента прятавшаяся в недрах сознания, тут же была вызвана мной на ковер. Опустив голову, она заявила в свое оправдание, что с прошлого раза мы с Бейкой так и не разорвали общий канал. А значит, все звонки, что получал я, могла видеть и она. Ты говорила с ним? Что хотел? Взяла на себя смелость. Сказал, что нашел пару десятков человек, готовых на тебя работать. За хорошую плату, конечно же. Обещал скинуть расценки. И откуда он их набрал? Все сплошь демобилизованные солдаты. Если верить тем бумагам, что он прислал? А если не верить? Никуда не приткнувшиеся бандиты, конечно же. Думаешь, он не проворачивает темные делишки? Ему просто с рук спускают. Ну и преступность. Она лишь на бумагах, в противниках власти ходит. Хочешь сказать, Ваську Басова и Митьку Кривозуба сам император покрывает? Она прыснула в кулак, чуть не выпустила руль из рук. Покачала головой. Умеешь же ты насмешить, Потапов? Нет. Но власть имущие с криминалом так или иначе взаимодействуют. Это своего рода игра, в которой сосед — соперник. В обычной жизни он отличный малый и ты можешь договориться с ним, одолжить стремянку или пассатижи. Но за игральным столом вы друг дружку готовы завалить швалью. Кивнул. Излагала она образно, но я понял. Бейка выдохнула, аккуратно надавила на тормоз. Машина остановилась. Здесь сзади подала голос Инна и тут же съежилась. Полностью разделял ее удивление. Ждал, что приедем в отделение милиции или куда еще. Вместо того перед нами выселась свеча, гигантская башня-многоэтажка, та самая, что целиком и полностью принадлежала Вербицкому, место, в котором он станет прятаться на случай непредвиденных обстоятельств. Мне думалось, что если сюда и ехать, то только с Константой. У командующей было иное мнение. Выскочила из машины первой, я следом за ней. Инна ежилась, прекрасно ее понимал, доверительно подал руку. «Не дам им тебя обидеть! Обещаю!» Слово господина было для нее слаще любых посулов. Неохотно кивнула и выбралась следом. «Почему здесь?» — не удержался от вопроса. Бейка загадочно пожала плечами. «Кто знает, Потапов, кто знает? Вдруг здесь работает кто-то, кто может решать подобные проблемы? А может, есть старые знакомые? Твои? Твои тоже!» Череда удивлений не завершилась. Стоило нам подняться на седьмой этаж, как я увидел за одним из рабочих столов ее, Келису Горшкову. На нас почти никто не обращал внимания, кроме охраны и вездесущих камер слежения. риска чуяла их почти за милю, отслеживая поведение каждой. Привычно заносила в архивную память, мало ли где и когда пригодится. Вспомнил, что от штурма меня отговаривали все, кто не попади. Неужели и в самом деле думал о подобном? Черноволосая фурия зашипела змеей, едва увидела нас. Подняла глаза, широко раскрыла рот, сморщилась, как от лимона. Вскочила, бодро зашагав, словно боялась, что нас заметят остальные. — Вы с ума сошли? Я глазами указал на бейку. Ее же идея была притащить нас сюда. Окинул взором стройную фигурку Калисы. Официозный костюм был ей к лицу. Рубаху она выбрала на размер меньше положенного. Полная грудь спешила разорвать на крахмаленную ткань. Не думал, что Бейка с ней в таких хороших отношениях. Когда мы последний раз говорили о ней, Бейка была небрежна к подруге. Сейчас, глядя на них, можно подумать, что они не разлей вода. Командующая подскочила к Калисе, обняла ее за плечи. Та была не против. Мозг выстраивал цепочки. Алмазная пуля. Далекая родственница одной из восьми знает про ружь волны и что может их вызывать. И все начало сходиться. Моим невежеством крутили, словно игрушкой. Внутри проснулось неприятное ощущение. — Значит, ты опять вляпался? На этот раз Кел обращалась уже ко мне. Кивнул, сглотнул горькую слюну. Чувствовать себя беспомощным мальчиком было неприятно. — Можешь что-нибудь сделать через свои каналы? — А может, уйдем из-под камер? Она проскрипела сквозь зубы, затолкала нас в отдельный кабинет. Больше всего он походил на разросшуюся коморку уборщицы, стеллажи с чистящими средствами, ворох-швабр. Позвонить было нельзя? Бейка пожала плечами. — У нас не так много времени. Ты бы откладывала это дело до последнего. Кажется, Шарлин ее прекрасно знала. Кэл неохотно кивнула, подтверждая ее слова. — Мне вот что интересно. «Почему ты здесь работаешь? Помнится, ты была на совсем иной должности, в совсем иных, и до сих пор ее не сменила, Потапов, отвечала неприязненно и раздраженно. Можно было понять, своими действиями я подкинул ей еще работы и проблем. Видишь ли, я не только ночами подрабатываю, восстанавливая печати по заказу Макмамбетова, но еще таким образом слежу за некоторыми опасными элементами». «А мне-то думалось, что все это конфиденциально», — пробубнил немного обиженно. Инна чуяла себя неловко, будто ее водили как раз этими коридорами и держали здесь. Кэл выдохнула, потрепала ее по волосам, и я понял, что так оно и было. «Преступные элементы через меня восстанавливают свои печати. Это помогает раскрытию преступлений. На мелкие пакости можно закрыть глаза». А вот крупную рыбу лучше держать на прицеле. Лучше скажи, как девочка? Инна ответила на ее ласку, зажмурилась. Думаешь, Вербицкий сам ее отпустил? Вот просто так взял и захотел? Мне пришлось доказывать ему, что забрать ее у тебя было не лучшей идеей. А отправить ее вместе с бригадой молодчиков и вживление чипа тоже твоя идея. Понял, что закипаю. Не удержусь тресну ей по лицу, если даже просто кивнет. Она возмущенно замотала головой, выдохнула. Нет, не моя, старик не а если и принимает чужую точку зрения, пытается получить от этого как можно больше прибыли. Чертов ублюдок! Сплюнул на пол. Спорить со мной никто не стал. Но из-под стола выехал миниатюрный робот-уборщик. Признаться, принял его за крысу. Спасибо вам большое. Я думала, у меня не будет возможности вам сказать. Хвост Инны довольно закачался. Она зажмурилась. Ну так что, сможешь решить эту проблему? Уладить на верхах. Если это кляуза и кавер за старика, будет не так просто. Но подключу весь административный аппарат. Думаю, за героя Российской империи, каким тебя недавно изображали, многие впишутся. Героя? Изображали? Засомневался. Никак не шли из головы те самые газетные вырезки, что показывала Бейка. Калиса кивнула. Так и есть. Может быть, в газетах пишут одно, но спецслужбы следят за вашими успехами. Одно время в тебе подозревали шпиона. Подожди, если так все запросто, почему ты просила меня достать алмазную пулю? Почему не решилась взять на себя заботу о Мицугу? Она при любых раскладах оказалась у нас в руках. «Но одно дело ты привел ее к нам через бейку и горнила войны, другое — попросту схватить и притащить из одних научных застенков в другие». Цокнул языком, качнул головой. «Хитро придумали ведь черти. Ее не тащат на исследования. Она сама рада в них принимать участие. И все это время рушинники не трогали ее, пока она была у бейки. Мне понадобится около дня, чтобы все уладить». Тогда свяжусь с вами обоими, как все будет готово. Согласно кивнул. Кажется, одной проблемой только что стало меньше. Инна была рада, что выбралась из башни. Свежий воздух стал для кошка-девочки наградой. Смотрела на исполинское здание с непонятным выражением на лице. После бросилась в мои объятия. Крепко прижалась. довольна и покошачьи мяукнула. «Была рада вновь воспринимать меня таким, какой есть. А уж как был рад я сам!» «Это еще не все, Потапов. Садись!» В бейке проснулся энтузиазм. Подчинились вместе с Инной. Командующая выдохнула, продолжила. «Рушинники, Потапов, они орудуют в городе. И теперь это одна из наших проблем. Наших? Не госбезопасности!» Они умудрились прозевать боевой вертолет, что как-то пролетел по городу. Системы ПВО даже не среагировали на него. И никто о нем не сообщил? бейка пожала плечами. Не совсем. Гражданские звонили, но милиция принимала вызовы за скверные шутки. Некоторые прозванивали воинские части, и те сообщали, что никаких боевых вертолетов над городом быть не должно. Возмущались. Под куполом ПВО не проскочит даже муха. Призадумался. Если в самом деле так? То никто не ожидал подобного от рушинников. Они брали на себя ответственность за некоторые из террористических актов, но никто не ждал подобного. Ты телевизор-то в последнее время смотрел? К своему стыду вынужден был признать, что нет. Предавался благостному безделью, радовался общению с инной, иногда заглядывал в бельишко то появляющиеся, то исчезавшей константы. Заскочил к белке, как и обещал. Но меня не пустили, сказали, разрешат посещение минимум через неделю. И риска насмешливо поддакнула. В самом деле, за эти три дня умудрился на чипсах и газировке набрать лишних полтора кило. И и ассистент откликнулась, когда позвал. Бегло выложила все, что успел пропустить. Сеть, наша и зарубежная, попросту звенела осиным гнездом. Нападение не прошло незамеченным. Императора обвиняли в том, что он выпустил бразды власти, отдал страну на растерзание преступным элементам. Боевые вертолеты в городе, террористы, спокойно разъезжающие с оружием по городу, не просто по городу, по столице. Писавшие статьи разве что не кончали от экзальтированного экстаза. Когда еще выпадет такой шанс отругать власть, как взорвавшегося мальчишку? Император защищался слабо. Будто никто не готовился к подобному. Спецслужбы унижены. Милиция нырнула на самое дно. Качнул головой. Казалось, еще минута чтения этого бреда, и она потечет чернухой прямо из ушей. Вербицкий нашел, куда вставить свое слово. Вопреки ожиданиям не ругал, а хвалил власть имущих. Заступался за императора в свойственной ему издевательской манере. Сразу же вспомнил, что там говорила Константа. Старый хрен ведь подрядил на это нападение рушинников собственноручно. Ударим по ним и нанесем одно из поражений Вербицкому? Потеряет солдат? Вот зачем ты интересовалась относительно солдат, что у Макмамбетова узкомыслишь, лейтенант. Мы можем зачистить всю Москву от рушинников. Может, и раньше управимся. Пара отрядов, хорошо подготовленных ребят и девчат, сделают эту работу почти не вспотев. Задайся лучше вопросом, почему еще не сделали? Тогда что же ты предлагаешь? Никак не мог взять в толк. Инна облизнула губы, вопросительно мяукнула, прося слова. Дал ей такую возможность, которой она тут же воспользовалась. Мяу, нужно искать не всех рушинников, а лишь две или три ячейки. Испугаются? Насмешливо хмыкнула бейка. Инна тут же закачала головой, не то имела в виду. Тут же продолжила. «Если оставить у их ячеек ощущение, что это дело рук Вербицкого, что он решил от них избавиться, как от инструмента, это вызовет раскол внутри». Бейка ударила по тормозам так, что автомобиль чуть не развернула. Едва успевшие остановиться шоферы возмущенно сигналили на такое поведение. Какая-то добрая душа, пухлая тетечка, выскочила из своего автомобиля, спешила спросить, все ли хорошо и не стало ли бейки плохо. Все ровным счетом наоборот. Ей было хорошо. Кивнула на предложенные ей таблетки, свернула автомобиль на обочину. «Твоя девчонка в разы умнее, чем кажется, Потапов. Попади она вместо тебя в мою часть, мы выиграли бы войну за пару недель». Инна гордо засияла, не стал портить момент ее триумфа. Она предлагала то же самое, что и Макмамбетов — обратить репутацию старика против него же самого. Разве только что первый отыскала подход. — Ты хотела предложить то же самое? — спросил Убейки. Она покачала головой. — Нет, теперь уже не важно. Идея Инны мне нравится больше и принесет куда больше пользы. Тогда будем действовать? Командующая посмотрела мне прямо в глаза, ухмыльнулась. Ей нравился подхваченный мной настрой. А в самом деле зачем тянуть? Позвони Мецугу и другим девчатам. Прогляди список бойцов, что предложил Макмамбетов. Выбери. Через НАТО найдем одну из их ячеек. А там идея мне нравилась все больше и больше.